Однако никаких чудес юная Кривцова больше не демонстрировала. И вообще о ней ничего не слышно было почти два года. А сегодня Милена позвонила подруге «Ни ни заря» и огорошила ее еще одной новостью. В доме миллионеров при загадочных обстоятельствах ночью погибла Лизина няня. Та, кстати, самая Анастасия Павлючкова, которой когда-то повезло вместе с Лизой не попасть в злополучный самолет. Перерезаны вены на обеих руках, смерть от массивной кровопотери, орудие убийства не найдено, возбуждено уголовное дело, никто пока не задержан. А Милини поручено провести на эту тему журналистское расследование. «Ну что ж, попробуй». Как можно равнодушнее напутствовала подругу Маша и с сомнением добавила, Только вряд ли чего интересного накопаешь. Убийство, похоже, бытовое, а вряд ли с ним Лиза связана. Хотя на самом деле любопытство ее разбирало. Дальше некуда. Миленка позвонила ей в тот же вечер. Загадочным голосом произнесла. — Встретиться можем? Я тут про Лизу такое узнала. Хочу с тобой обсудить. «Давай!» — обрадовалась Маша. Она, правда, планировала сегодня заниматься допоздна, но ничего, занятия подождут. Да и на ужин дома только сосиски с гречкой. А с Миленой они всегда в ресторанах встречались. Причем платила чаще подруга, потому что Машиной стипендии едва на Макдональдс хватало. Мария из-за этого вначале смущалась, а потом поняла, Миленка не просто так ее кормит. За ужином обязательно расскажет, над какой темой сейчас работает. А то я и наброски статей показывала, спрашивала мнение подруги, и Мария охотно его высказывала. И даже советовала журналистке, куда двигаться дальше. Так что она у Милены вроде консультанта, работающего за еду. Ну что ж, когда и крой подчуют, всего лишь за то, что своими мыслями делишься, это тоже неплохо. Вот и сегодня. Милена даже не стала ждать, пока подадут закуски. Сразу перешла к делу. «Короче, слушай, удалось мне сегодня с горничной пообщаться. Ну, что у Кривцовых работает. Забавная такая девчонка, чуть постарше нас. Все ее Кассией зовут, а полное имя Кассандра, ты представляешь? Тоже, что ли, пророчица?» — удивилась Маша. «Да нет, просто мать у нее выпендрилась», — хихикнула Милена. «Так вот». Прибыла Кассандра в столицу из деревни Селезнёвка. Это где-то на Вологодчине. В институт, конечно, не поступила, но на рынок там или в проститутки тоже не пошла. Окончила курсы элитных горничных. Целых полгода учиться нужно, между прочим. Ну, а потом устроилась Кривцовым. Очень, кстати, этими своими курсами гордится. Всё пыталась мне рассказывать, что только полироли одних существует десяток видов. «А как ты с ней познакомилась?» «Вообще-то я секреты профессии не выдаю», — важно улыбнулась подруга, но все же объяснила. «В магазинчике местном ее подкараулила, наврала, что сама горничная, только что к их соседям поступила». «Ты на служанку, конечно, сильно похожа», — фыркнула Маша со своими ногтями длиннющими. «Вот и Кася меня тоже за эти ногти необразованной деревенщиной обозвала». — расхохоталась подруга, — но не в этом суть. Поговорили мы с ней о полиролях, комбатах всяких, а потом я, конечно, про убийство спросила. Мол, видела, что милиция к ним приезжала, а зачем не в любопытно ведь. Ну, Касси и выложила мне все. И даже больше, чем я ожидала. Она, оказывается, даже уже убийцу знает. И кто он? Милена? Выдерживала драматическую паузу. Маша терпеливо ждала. А журналистка отправила в рот намазанную черной икрой тарталетку и небрежно закончила. «Держись крепче и не падай. Лиска! «Лиза? Убийца? По-моему, это полный бред!» — пожала плечами подруга. «И, по-моему, полный!» — легко согласилась Милена. «Но читателям, наверное, понравится». — У Кассандры твоей, конечно, и доказательства есть, — усмехнулась Мария. — Имеются. А лукаво кивнула журналистка. Целую сагу мне поведала. Как Лизочки. Где-то с месяц назад котенка подарили. Какого-то элитного, естественно, с родословной и без шерсти совсем. А они ж, коты породистые, не то что обычные, Васьки. Характеры сволочнее не придумаешь. Вот и голый этот. Нет бы проявить к ребенку снисходительность. За хвост себя таскать не давал, гладить тоже не смей. А однажды вообще девчонку и задрал так, что врача вызывали. Ну, Лизочка и объявила, а Кася подслушала, что кот за этот сволочной поступок должен умереть. Все посмеялись, конечно. А папаня своему секретарю поручение дал, чтоб высокопородному... Новых хозяев подыскивал. Только не успели кота пристроить. Через пару дней сдох. Без видимых на то причин. Так вот даже и в протоколе вскрытие написали. — Сильно, — прокомментировала Маша. Ну вот, а с неделю назад Кася опять же подслушала. Лизонька со своей няней поссорилась. Та ее шапку, что ли, надеть заставляла, а девчонка отказывалась Ну раз сказала, что надо, два-три, детё не слушается. Тогда ясное дело, просто натянула самой на голову, завязала и повела во двор. Алиска психует, вырывается, кричит. Кася говорит: "Весь дом слышал, как она орала. Я тебя тоже убью, вот увидишь". Милена помолчала и слегка виновато закончила. Полная ерунда, конечно. Вот даже и не знаю, писать об этом или меня на смех поднимут. «Бумага, конечно, все стерпит», — задумчиво произнесла Маша, «но это какая-то очень сомнительная информация, даже для бульварной прессы. Тем более ты говоришь, у нее папашка, если что, с потрохами вас сожрет. Я б на твоем месте. Еще бы с кем-нибудь из их дома поговорила, ну, в смысле, из обслуги». А подруга, хотя только что хвасталась, что подход к любому найдет, вздохнула. «Да как ты с ними поговоришь? Сидят за высоченным забором, везде видеокамеры, внутрь, естественно, не войти. Я, чтоб одну эту касю изловить, весь день на улице проболталась. замерзла дико». Маша задумалась, потом спросила, «А у Кривцовых прислуга как работает? С проживанием?» «У ну, Касси сказала, что да». — Они там все из Украины. Три месяца отпахали, потом домой на побывку едут. — И охранники тоже из Украины? — Нет, — неуверенно произнесла Милена, — те, кажется, москвичи. — Значит, скорее всего, дежурят сутки через двое и сменяются утром. Вот и поймай кого-нибудь из них. Они, раз охранники, наверняка и поумнее, и знают побольше, чем эта кася. — Да и обоять ты любого мужика можешь. — Что ж, это мысль, — кивнула подруга и пожаловалась. — Только неохота. Опять в этот поселок тащиться, ждать неизвестно сколько. — Ну тогда про кота пиши, — пожала плечами Маша. — Ладно, — вздохнула Милена, — ты права. Засминют меня с этим котом. А Машу вдруг осенило, как подобраться к девчонке которая интересовала ее все больше и больше. Она небрежно спросила у подруги, «Слушай, вот объясни мне, ты же в элите специалист?» Убили у Кривцовых няню. Уже два дня прошло. А кто сейчас с Лизой сидит? Мама, наверное. — Да разве матери до этого? — фыркнула Милена. — У нее работа, светская жизнь. Агентство по персоналу... «Дежурную няню прислала на время, пока постоянную не подберут. Химбуржуям, детьми заниматься некогда». «А что за агентство по персоналу? Какое-то постоянное? Ну да. Оно одно на всю Рублевку. Называется «Идеальная няня». Я туда даже съездить хочу. Только вот легенду себе не могу придумать. А если правду сказать, что я журналистка, сразу в шею погонят?» вздохнула Милена. Ну, не парься, пожалуй, плечами Маша. Толку от этого агентства. От охранников куда больше узнать можно. И, конечно, не стала признаваться подруге, что в голове у нее зародился план. Чрезвычайно дерзкий и, наверное, неосуществимый, однако рискнуть все равно стоило. Такие уникальные девчонки, как эта Лиза, не каждый день встречаются.